Глава шестьдесят вторая Заместитель комиссара Гарри Числит вылез с заднего сиденья Краун Виктории и подошел к своему помощнику, инспектору Минерве, который следил за толпой в бинокль. Впрочем, назвать это сборище толпой было бы явным преувеличением. На бейсбольной площадке у входа в парк собрались две, от силы две с половиной сотни человек, которые размахивали плакатами и что-то скандировали по виду это были те же защитники природы что топтали здесь в прошлый раз дочислито донеслись не стройные восклицания которые быстро оборвались а тот бородатый тоже здесь спросил он режиссер который остановил их в прошлый раз минерва обвел площадку биноклем его нет как наши контрольные точки и передовые позиции у нас все люди наготове превосходно опять послышались ленивые возгласы Числит у демонстранты показались какими-то апатичными, не то что в прошлый раз. Без их прежнего оратора, который заводил толпу с полоборота, они быстро скиснут. Во всяком случае, полиция готова к любому повороту событий. Сэр, обернувшись, Числит с удивлением увидел маленькую черноволосую женщину с капитанскими нашивками на воротничке. В ее холодном самоуверенном взгляде было что-то вызывающее. Она работала не в его подразделении, но он сразу же ее узнал. Лора Хейвард, самый молодой капитан полиции женского пола, и подружка лейтенанта Де Агосте, впрочем, по слухам, уже бывшая. Ни в одном из этих качеств симпатия на учислита не вызывала. «Да, капитан», — отрывисто произнес он, — «я была сегодня на вашем брифинге. Хотела поговорить, но вы сразу же уехали. И что?» «При всем моем уважении к вашему плану операции, сэр», Я не уверен, что у вас достаточно сил, чтобы контролировать эту толпу. Сил? Толпу? Посмотрите сами, капитан. Махнул числят в сторону бейсбольной площадки. Вы видите, как они малочисленны? Эти люди разбегутся как зайцы от первого же копа, который на них шейкнет. Инспектор Минерва ухмыльнулся. Мне кажется, и гораздо больше. Просто не все еще подошли. А откуда они подойдут? «Здесь по соседству полно места, где они могут собраться», — возразила Хейвард. «Я уже видела несколько подозрительных групп, гуляющих неподалеку. А ведь сегодня будний осенний день». «Именно для этого мы и держим своих людей на передовых позициях. Это даст нам возможность действовать быстро и эффективно», — объяснил Числет, стараясь не выдать своего раздражения. «Я видела ваши схемы, сэр. На этих передовых позициях всего по полудюжине полицейских». «Демонстранты могут прорвать вашу линию обороны и пойти приступом на вель. И если сектанты взяли Нору Келли в заложницы, а это вполне вероятно, они могут испугаться и совершить непоправимое. Ее жизнь в опасности». Ту же самую чушь порол Деогоста. Возможно, это он ее подослал. «Я принял к сведению ваши опасения», — ответил Числет, уже не стараясь скрывать сарказма. «Хотя желал бы заметить». Судья отказался выдать ордер на обыск вилля, мотивируя это полным отсутствием доказательств, что Норракелли находится именно там. А теперь, капитан, потрудитесь объяснить, как вы здесь оказались. Насколько мне известно, Инвудский парк не входит в сферу ваших полномочий. Хэйвард не ответила. Она смотрела на что-то за его плечом. Числит обернулся. С востока двигалась еще одна группа демонстрантов. Они не несли никаких плакатов, но очень быстро и деловито шагали к бейсбольной площадке, плотно сомкнув ряды. Это была довольно пестрая компания выглядевшая намного решительнее, чем те, что собрались здесь раньше. себе бинокль!» — обратился Числит к Минерве. Направив бинокль на подходящую группу, Числит увидел, что ее возглавляет толстый парень, который верховодил здесь в прошлый раз. Глядя на его волевое лицо и мрачную решимость его соратников, заместитель комиссара — Почувствовал легкое беспокойство. Однако оно быстро прошло. Какое значение имеет лишняя сотня людей? У полиции достаточно сил, чтобы справиться с четырьмя сотнями демонстрантов. Его план сдерживания является образцом экономной маневренности. Числит отдал долбинок Минерви. «Передайте по рации!» — скомандовал он, не обращая внимания на Хейвард. «Мы приступаем к окончательному развертыванию сил!» Пусть передовые позиции придут в боевую готовность. — Есть, сэр, — ответил Минерва, доставая рацию.